Глава 48. Море и небо слились воедино, становясь поистине бескрайними. Порой один единственный момент может показаться неимоверно долгим, настолько долгим, что растянется на вечность. За свою жизнь человек переживает подобное лишь несколько раз, например, оказавшись на грани смерти. Чэнь-Тянь рефлекторно направил Шуанчжэнь назад, но стоило ему увидеть лицо нападавшего, как меч тут же завис в воздухе. Это был Ханьюань. У Ханьюаня было множество причин внезапно подойти к нему сзади. Он мог пожелать собственными глазами увидеть агонию Джоу Ханчжэна или добавить ему пинков, а мог просто прогуливаться, выпуская пар. Никто не стал бы защищаться от него. Но в этот момент глаза его четвертого шиди были кроваво-красными, совсем как глаза бродячих заклинателей с острова Цинлун. Такое знакомое лицо Хань-Юаня теперь было окутано темной аурой, его черты исказились. Казалось, он собрал всю свою энергию в руке. Удар был такой силы, что юноша сломал себе пальцы, Однако он будто и вовсе не чувствовал боли. Бродячие заклинатели, попавшие под действие души художника, вели себя точно так же. Они игнорировали даже смерть, смотревшую им прямо в глаза, не говоря уже о боли. Чинь-Тянь в изумлении уставился на Хан-Юаня. Он почувствовал, как энергия и жизненная сила покидают его, утекая через дыру в груди. Вместе с ними исчезали и все остальные чувства, будь то радость или гнев. Не было никакой возможности исправить это. Не было никакого смысла бороться, независимо от того, что он никак не мог поверить в происходящее. Ханьюань поднял на юношу бесстрастный взгляд. Он выдернул руку из груди Чэнь Тяня, и кровь тут же забрызгала его лицо. Словно в каком-то трансе он наблюдал за тем, как Чинтянь рухнул к его ногам. Чинтянь все это время пристально смотрел на него. Конечности юноши бессознательно подергивались. Вся оставшаяся в его теле кровь, казалось, прилила к его глазам, но Чинтянь не мог произнести ни единого слова. «Все взлеты и падения, все горести и радости!» пережитые им за последние десять лет, превратились в ничто, сведясь к одной единственной банальной фразе — «такова жизнь». Шуанчжэнь, прижатый к шее Ханьюаня, задрожал безвольно упал на землю, словно бесполезный кусок железа, оставив лишь неглубокий порез на коже четвертого шиди. Все произошло так быстро, что все присутствующие оказались глубоко ошарашены. Только когда лужа вскрикнула, Янжельмин наконец вышел из своего полусонного оцепенения. Он все еще стоял на коленях, но все его конечности будто налились свинцом. Все его тело словно окаменело, так что он даже не мог пошевелиться. Но Ли Юнь, всю свою жизнь слывший трусливым кроликом, Вдруг совершенно позабыл об ужасных заклинателях с острова Цинлун. Он опрометью бросился вперед и оттолкнул Хан Юаня. Хан Юань сильно пошатнулся и рухнул на землю, даже не попытавшись встать. Его пустые глаза смотрели куда-то в сторону. Если бы не вздымающаяся от дыхания грудь, он бы ничем не отличался от трупа. «Сяо Цань! Сяо Цань!» Глаза Ли Юни наполнились слезами, когда он беспомощно опустился на колени рядом с Чинтянем. Он бегло пошарил руками по собственным одеждам, силясь найти хоть что-нибудь, что могло бы помочь. Он все еще цеплялся за надежду. Чинтянь лежал на боку, словно выброшенная на берег рыба. Возможно, он услышал голос Ли Юния, потому что в его опустевших зрачках вдруг зажегся какой-то свет, лежавший неподалеку шанжйн взмыл воздух над их головами. развернувшись он рванулся в вперед, пронесся мимо июне, замораживая слезы на его лице и погрузился прямо в череп джоу ханжена. Этот меч и его новый хозяин, похоже полностью оправдывали слова, даже в смерти человеческое сердце Непоколебимо, как сталь. Джоу Ханчжэн едва держался. Освободившись от гнета камня сосредоточения души, он активировал заклинание душа художника, наложенное им на Ханьюаня. В этот момент он был практически мертв. Последний удар морозного клинка положил конец самому большому бедствию нынешнего поколения. У Чанчжэня была особая связь с Шуанчжэнем. Ему не нужно было видеть все своими собственными глазами, чтобы быть уверенным в том, что Джоу Ханчжан действительно погиб под его мечом. На окровавленных губах юноши расцвела легкая улыбка. Он наконец-то убил этого человека. Отныне, если они будут осторожны, никто и никогда не узнает, что они из клана Фуяо. Никто не станет преследовать их с целью завладеть каким-то неизведанным сокровищем, покоящимся на горе. Чэнь-Тянь вздохнул. Он победил и теперь может успокоиться. Его голова окончательно склонилась к земле. Это было похоже на то, как если бы человек, находящийся на грани смерти, инстинктивно искал место своего упокоения, В этот момент откуда-то сверху раздался удивленный возглас Ли Юня. «Хань Юань, что ты делаешь?» Как только Джоу Хань Джен погиб, превращенный в марионетку Хань Юань содрогнулся всем телом. Похоже, помимо души художника, в нем было что-то еще. Он еще не полностью очнулся, когда его растерянный взгляд упал на Чин Тяня. На лице юноши появились признаки борьбы будто настоящий Хан Юань сражался с чем-то, изо всех сил стараясь вернуть себе контроль над собственным телом. Но в конце концов ему так и не удалось проснуться. Хан Юань внезапно встал и, даже не взглянув на своих шейсюнов, направился прямо к морю. Ли Юнь захлебнулся рыданиями. Он быстро сложил печать, не заботясь о том, правильная она была или нет, и силой хлопнул Хань Юаня по спине. Бесчисленные тонкие нити потянулись от его ладони, опутывая Хань Юаня. — Стой на месте! Хань Юань позволил этим нитям врезаться в его тело, оставляя мириады мелких порезов. Он будто так ничего и не почувствовал. Ли Юнь стиснул зубы и сжал пальцы в кулак, собираясь силой оттащить четвертого шиди назад но в этот момент Хан Юаня внезапно охватило пламя. Казалось, в нем изначально было что-то неправильное. Пламя в мгновение ока испепелило паутину Ли Юня вместе с одеждой Хан Юаня. И когда уже ничто не могло ему помешать, совершенно голый Хан Юань бросился к морю, нырнул в воду и больше не всплывал на поверхность. Только Чин ничего не знал о случившемся. Все его чувства притупились и сжались в комок, сосредоточившись на боли. Пара холодных рук потянулась к нему, поднимая и поддерживая. Чьи-то дрожащие пальцы коснулись его лица. Как странно. Сейчас чинь не чувствовал ничего, даже запаха крови, окутавшего его. Но каким-то образом ему удалось уловить аромат орхидей. Этот аромат исходил от рукавов Дашисюна. Юноша чувствовал его всякий раз, когда тот давал ему лекарство, и он задерживался на простынях, когда чинь бездельничал в комнате Янь-Джиньмина. Всякий раз, когда этот запах окружал его, юноша всегда тянуло в сон. Сознание чинь начало угасать, краткое прозрение вызванное его желанием утащить Джоу Ханжена следом за собой, прошло, и на мгновение он даже забыл, где находится. «Я...» — начал бредить. Ян опустил голову, приблизившись к его лицу. «М? Хочу пойти домой». Ян Джиньмин был потрясён. Его губы растянулись в печальную улыбку. Юноша с трудом поднялся на ноги, держа чинь на руках, и мягко сказал «Хорошо, пойдем домой. дашисюн сюн отведет тебя обратно на гору Фуяо». казалось, улыбнулся ему в ответ. Он постепенно слабел, сил на то, чтобы говорить, почти не осталось, и юноша замолчал. И в то же время, словно из ниоткуда, ему в голову пришла мысль. «Как больно! Умирать так больно! Неужели, когда я родился, я чувствовал то же самое?» А потом он вспомнил, что когда он родился, его мать перенесла эту бою за него. Внезапно обида Чентянина своих родителей и всех остальных людей полностью исчезла, как по дуновению ветра. Вся его короткая жизнь, наполненная скитаниями у чужих ворот, вмиг рассеялась, утонула в безмятежном аромате орхидей. Голова Чантьяня потеряла опору и упала на плечо Янджимина. Именно это люди называли судьбой. Она приходила с шумом, когда ей заблагорассудится, и уходила без следа. Затем, что прошло, уже нельзя было угнаться. Лиюнь Юнь вскочил на ноги и поспешил за ними. — Дыши Сюн! Дыши Отпусти его! Сяо больше нет! Но Янь Джин Мин отказался это слушать. Тогда Ли Юнь схватил его за локоть. — Дыши Сюн! Шаги Янджиньмина замерли, когда он повернулся и молча посмотрел на него. В его глазах не было ни слезинки. Сердце Ли Юни подскочило к горлу. Больше всего на свете юноша боялся услышать слова. Медная монетка заснул. Не шумите. Теперь, когда один из них погиб, а другой пропал без вести, если еще и Дыши Сюн сойдет с ума, Что он будет делать? Ли Юнь сделал полшага назад. Его голос дрожал. Да, Ши пожалуйста, не пугай меня. Я знаю. Ян Джин опустил глаза и прошептал будто самому себе. Я не сошел с ума. Пусть Ши Мэй перестанет плакать. Услышав это, Ли Юнь испугался еще больше потому что это безумие Даши Сюна оказалось еще более необычным. «Иди и принеси немного воды», — сказав это, он даже не обернулся, даже не взглянул на Ли Юня. Прежде чем отнести тело Чэнь в сердце необитаемого острова, он снова пробормотал. «Приведем его в порядок, а потом придумаем, как сделать лодку». Ли Юнь ошеломленно спросил. «Куда же ты хочешь отправиться на лодке?» «Сначала мы вернемся в дом Янь. Нужно все проверить. Но я думаю, этого места больше нет. Несмотря на все богатства моей семьи, они всего лишь люди. Избавиться от них не сложнее, чем разорить муравейник. Я просто хочу увидеть все своими глазами». Если они действительно погибли, я перестану об этом думать. Тело Ли Юня покрылось мурашками. Всю дорогу сюда они продолжали обманывать себя, что амулет суицина попросту исчез, а сам суицин в полном порядке. Конечно, из с домом семьи Янь все было в порядке. Но теперь глава его клана, казалось, разом принял все те печальные новости что этот мир бросил на его пути. Джиши молча опустил лужу на землю и направился за водой. Затем он помог Ян Джимину опустить Чиньтяне на землю и смыть пятна крови, покрывающие все тело юноши. Закончив с этим, Ян Джимин все еще не мог избавиться от чувства, что столь неряшливый вид был слишком оскорбительным для Чиньтяне. Он снял свои собственные верхние одежды и завернул в них юношу. Опустившись на колени рядом с чинтянем, тянем Янджельмин еще долго смотрел на его лицо. Ему казалось, будто он собственными глазами видит, как последние крупицы надежды, таившиеся в глубине его сердца, превращаются в прах. Янджельмин вдруг подумал, Почему я все еще жив? Почему я не могу уйти вместе с ним? Как только эта мысль пришла ему в голову, его ядро начало вращаться в обратном направлении. Зловещее сияние, слабый предвестник отклонения Ци, озарило его лицо. Тысячи мыслей поднялись в его душе, сплетаясь с небывалой скорбью. Бесчисленные лица пронеслись прямо перед его глазами. «Почему они не умирают?» — внезапно пробормотал Ян Джин Мин. «Что за высший закон позволяет этим бесстыдникам жить столетиями?» Джи стоявший ближе всех к нему, сразу же заметил, что что-то не так. Он тихо позвал. «Глава клана!» Ян Джин Мин медленно повернулся к нему. В это мгновение его такие знакомые, вечно улыбающиеся персиковые глаза превратились в бездонные колодцы, полные бескрайней темноты. Ян Джин Мин вдруг глухо рассмеялся, четко и ясно произнося каждое слово. «Если я достигну Дао, я буду творить все, что захочу, делать все, что мне заблагорассудится». Я буду убивать людей без разбора и забирать у них все, что увижу. Если хоть кто-нибудь осмелится встать у меня на пути, я разорву его на тысячи частей и зрублю его душу настолько, что он больше никогда не сможет войти в цикл перерождений, будь он хоть сам Будда, хоть какое угодно другое божество. Лиюнь пришел в ужас. Да, Шисюн, ты... — Что ты такое говоришь? — Ну почему? Голос Ян Джеймина стал еще ниже. Он почти охрип. — Почему? Не успел он договорить, как вокруг него поднялась волна темной энергии. Вихрь из песка и камней закружился в воздухе, не давая никому приблизиться. Льюнь протянул руку, намереваясь схватить Ян Джеймина за плечо. Но прежде чем он смог дотронуться до него, вихрь опрокинул его на спину и отбросил назад по меньшей мере на три шага. Несчастный Джиши совершенно не знал, что ему делать. Он мог лишь беспомощно смотреть на Ли Юня. Ли Юнь моментально вскочил на ноги, силясь принять угрожающий вид. — Янь Джан Мин! Сяо мертв! «Сяо Юань пропал! Неужели ты думаешь, что я такой бессердечный? Неужели ты думаешь, что мне не больно? Я бы с радостью предпочел умереть вместо него!» С самого детства Ли Юнь не отличался особой силой. Он также никогда не показывал своей истинно плохой стороны. Повзрослев, он перестал говорить резкости и всегда оставался спокойным. Всего за несколько фраз... Он израсходовал весь свой сдерживаемый гнев и быстро утомился. Топнув ногой, Ли Юнь глубоко вздохнул. Глаза его покраснели. Он выглядел так, будто вот-вот расплачется. Собравшись с мыслями, он, наконец, выдавил из себя слова, которые никогда не осмеливался произнести слух. «По крайней мере, Сяо Цань был намного сильнее меня». К несчастью, его редкое чистосердечное признание не было услышано, и Ян Джамин, казалось, совершенно потерял слух. Один из камней оторвался от земли, взвился в воздух и ударил Ли Юня по лицу, оставив кровавую ссадину. Ли Юнь был вынужден отступить еще на несколько шагов и случайно столкнулся с лужей, сидевшей в стороне без присмотра. Лужа беспомощно вцепилась в его ногу. Всего за несколько дней ее пухлое личико заметно похудело, а подбородок стал таким острым, что его можно было сравнить с двумя иглами для поиска души, висящего у нее на шее. Бросив на нее быстрый взгляд, Лиюнь вдруг наклонился, присел на корточки и, сжав пальцами ее плечо, настойчиво сказал. «Одолжи мне одну из этих игл, Прежде чем лужа успела среагировать, Льюнь выхватил одну из игл щелчком пальцем сломал деревянный футляр и швырнул ее в сторону Ян-Джиньмина. Лужа была ошеломлена. Сопровождаемая ее пронзительным криком, игла исчезла в темном тумане, вонзившись в плечо Ян-Джиньмина. Тьма мгновенно рассеялась. Охнув, Ян-Джиньмин рухнул вперед, прямо на Чиньтяне. И замер. Какое-то время он не мог пошевелиться. Льюнь немедленно бросился к нему, быстро выдернул ядовитую иглу и перекрыл кровоток. Точный удар достиг ядра Янджимина. Собственная цель Льюня хлынула в тело Дашусюна, выталкивая яд прежде, чем он успел распространиться. Когда черная кровь, сочившаяся из раны, стала красной, Юноша, наконец, вздохнул с облегчением. Теперь он выудил из-за пазухи пузырек с противоядием, едва не пострадавший от морской воды, и толкнул локтем неподвижного Ян Джинмина, Бармача. «Ты не отвечал на мой зов! У меня не было другого выбора! Да Шисюн, сейчас же прими противоядие!» Но Ян Джинмин даже головы не поднял. Льюнь подождал еще немного, но ответа так и не получил. Протянув руку, он осторожно опустил ее на здоровое плечо янь и, наконец, почувствовал, что его душе он дрожит, словно лист на ветру. Держа в руках уже остывшее тело Чэнь-Тяня, Янь-Джельмин горько плакал, пока не потерял голос. Спустя полмесяца пребывания на острове, они, наконец, закончили делать лодку. Небольшая, украшенная грубо вырезанными заклинаниями, лодка едва вмещала двоих. К счастью, лужа была еще совсем маленькой, так что они могли бы немного потесниться, а ян Мин мог летать на своем мече, так что ему оставалось лишь следовать за ними по воздуху. Он завернул Шуан-Джинь Чин-Тянь в кусок ткани, намереваясь унести его с собой. Их багаж просто не мог быть проще. — Клава Клана, нам пора уходить! Голос Ли Юня прозвучал как напоминание. Ян Мин кивнул. Он обернулся и в последний раз посмотрел на этот никому неизвестный необитаемый остров. Вся красота его юного лица за одну единственную ночь покрылась темной тенью, будто все прожитые им годы. Растянулись вечности. Всего за одно короткое мгновение юноша изменился и вошел в возраст. Примечание — буквально вырасти и возмужать. Пока Янь Джимин смотрел на остров, черты его лица, казалось, смягчились. В его взгляде промелькнул едва заметный намек на прежнюю теплоту. Однажды мы вновь сможем без страха подняться на гору Фуяо. Мы вернемся сюда и заберем тебя домой, хорошо? Конечно же, ему никто не ответил. Ян Джимин повесил Шуан за спину, встал на свой зазубренный меч и взлетел, занимая место впереди. Море и небо слились воедино, становясь поистине бескрайними.